Глава пятнадцатая, в которой Оля освобождает Гурда и побеждает Нушрока. Лошади мчались так быстро, что временами девочкам казалось, будто карета не катится, а летит по воздуху. Страшные пропасти и грозные скалы окружали извивающуюся в горах дорогу, которая словно по спирали поднималась все выше и выше. Яростный ветер бил в лицо девочек. — Только бы успеть, Ело! — Да, только бы успеть, Оля! — Скорей, скорей, дядюшка бар! Оля оглянулась и увидела далеко внизу на дороге крошечного всадника. Плащ всадника, словно черное разбойничье знамя, бился на ветру за его спиной. — Дядюшка Бар! — закричала Оля. — Ну, Шрок гонится за нами! Бар остановил лошадей и прыгнул на дорогу. Девочки удивленно посмотрели на него. На зеленом склоне паслись овцы. Старый пастух в белой одежде, словно изваяние, стоял над каменистым обрывом, опираясь на посох. Ветер трепал его длинные седые волосы. Бар подбежал к пастуху, что-то быстро сказал ему, показывая вниз на черного всадника. Старик кивнул головой. Оля увидела, как старик и бар начали сталкивать вниз камни. Сначала медленно, потом все быстрее и быстрее катятся камни вниз, сбивая и увлекая за собой другие. Вскоре до слуха девочек донесся грохот обвала, и тучи пыли поднялись над нижней дорогой. Бар подошел к девочкам и подмигнул. — Если эти камешки не накроют но широко, то задержат надолго. Рисовые поля, похожие на зеркало, горы с обрывами и скалами. Зеленые королевские виноградники остались, наконец, позади. Город со сверкающими башнями и шпилями приближался с каждой секундой. Еще издалека увидели девочки темный силуэт башни смерти, поднимающейся под самые облака. И Оле вдруг показалось, будто желтой тень этой башни лежит на всей стране. — Скорее, скорее, дядюшка Бар! Мы уже въезжаем в город, друзья! Ну вот, наконец, и башня смерти. Бар натянул вожжи. Лошади остановились, словно вкопанные. Они храпели, белая пена висела на удилах. Оля и Ело стремительно выскочили из коляски. Стражник загородил им путь. — Простите, ваше ячество, но только господин министр Лушрок запретил мне пускать пожей на башню смерти. — Что ты, приятель? — похлопал его по плечу Бар. — Разве ты не видишь, что их сиятельство приехали казнить зеркальщика? — Посмотри, вон у них и ключ от кандалов. Стражник пожал плечами и сказал. — Ну что ж, коль так идите. Девочки, задыхаясь, бежали вверх по лестнице. — Только бы успеть, Ело. — Да, только бы успеть, Оля. Опять во мраке заметались летучие мыши. Опять застонала сова. Будет ли когда-нибудь конец с бесчисленным ступенем? Бледные, с бьющимися сердцами девочки взбежали, наконец, на площадку крыши. — Вот и мы, Гурт. Здравствуй, Гурт. — Здравствуйте! — ответил радостно мальчик. — Я вас так ждал! Я верил, что вы придете! Сегодня гурт выглядел куда лучше. Глаза его радостно блестели. Оля склонилась над мальчиком. Замок щелкнул. Звеня упали цепи. — Ты свободен, гурт! Вставай! Девочки помогли Гурду подняться. Какой он все-таки слабый! Оля торопливо сняла с себя костюм пожа и осталась в своем школьном платье с красным галстуком. — Быстрее надень этот костюм, гурт! Ело испуганно посмотрела на подругу. — А как же ты, Оля? Я все обдумала, Ело. — Так надо. Стражник подумает, что это я, а не Гурт. — А ты? Я как-нибудь выберусь отсюда, Ело. Я здоровая и сильная, и я очень быстро бегаю. Не беспокойся обо мне. — Ну, Оля, быстрей, Ело! Нельзя терять ни секунды! Ело и Гурт ушли. Оля слышала, как постепенно удалялся шумных шагов. Она села на площадку и задумалась. Что же ей теперь делать? — Вернуться домой. Сегодня же только бы выскользнуть из этой ужасной башни. Оля легла на живот и подползла к самому краю площадки. Далеко-далеко внизу виднелась карета величиной с и такие же крошечные лошади. Значит, Ело и Гурт еще не вышли из башни. Как, однако, долго они спускаются. А, наконец-то они показались. Вот они подошли к карете, вот стражник подсаживает их в коляску, и вот, наконец, лошади трогаются и несут карету к городу. Оля облегченно вздохнула. Теперь и ей можно спуститься с башни. Она сбежала вниз, прыгая через одну и даже через две ступеньки. Потом, когда скрылось отверстие в крыше и стало темно, девочка пошла медленнее. Несколько летучих мышей задели ее своими крыльями, но она не замечала их. Ступени, ступени, ступени. И вдруг девочка остановилась. Кто-то поднимался ей навстречу. — Кто здесь? — вскрикнула она. Человек не отвечал. Девочка слышала только его прерывистое дыхание. Она в страхе пятилась от надвигающегося человека и поднималась все выше, а когда в отверстии крыши забрезжил свет, она разглядела черный плащ и в отчаянии закрыла глаза рукой. Но вместе с отчаянием в ней поднялась волна ненависти к этому отвратительному человеку. «Нет же, нет!» — стискивая зубы, — подумала Оля. «Я не боюсь его!» Но Шрок вышел следом за Олей на крышу и остановился, увидев цепи, которые лежали на камнях, будто мертвые змеи. — Девчонка, — очень тихо сказал Мушурок, — так это ты освободила зеркальщика? Оля не отвечала. Мушурок сделал к ней шаг и продолжал так же тихо, дрожа от ярости. — Ты полетишь сейчас вниз, девчонка. Под моим взглядом ты сама бросишься вниз. Но что же ты не опускаешь своих глаз, девчонка? Оля сжалась, однако не опустила перед Нушроком своих чистых голубых глаз. Наоборот, она широко открыла их и, не мигая, смотрела в хищные глаза человека Коршуна. — Нет, я не опущу перед тобой глаз, проклятый Коршун! — вдруг крикнула она. — Я не боюсь тебя, потому что презираю. Я знаю, что ложь никогда не убьет правду, а правда на моей стороне! Девочка и человек Коршун застыли в страшном единоборстве. И вот в черных глазах Нушрока мелькнул ужас и по лицу пробежала судорога. Он втянул голову в плечи и стал отступать. И по мере того, как сгибался Нушрок, Оля все больше выпрямлялась, чувствуя, как ее охватывает ликование. Ей казалось, что из ее глаз вылетают молнии, и она пронизывает Нушрока своим взглядом. Лицо Нушрока исказило гримаса. Он пятился все дальше к краю площадки и, наконец, не выдержал. Опустил глаза и закрыл их ладонью. — Ага, ты опустил глаза! — торжествующе закричала Оля. Ты боишься правды, проклятый коршун! — Кто ты? — тяжело дыша, спросил Нуширок. — Я никогда не видел таких глаз. И почему меня пугает этот красный галстук? Откуда ты пришла, девочка? — О, какие светлые глаза! Как страшно! Не смотри, не смотри на меня! Мне душно! Не нечем дышать! Не смотри! Нушрок сделал еще шаг назад. Это был его последний шаг. Он сорвался с башни смерти и разбился на тысячи стеклянных осколков.